Глава вторая. Просыпаюсь, придавленная к матрасу. Голова гудит, и я не сразу понимаю, что именно давит на меня. Опускаю взгляд и вижу мужскую руку, перекинутую через меня и лежащую на моем животе. Чувствую, как муж прижимается ко мне со спины. В груди расплывается тепло, и хочется повернуться к нему и обнять крепко, уткнуться лицом его шею и вдыхать любимый запах но затем я вспоминаю его поведение накануне, и под ребрами вспыхивает пламя. В горле встает ком, и хочется сбросить его тяжеленную лапу, которую он закинул на меня неосознанно. Он сделал это по привычке, которой уже больше тринадцати лет. Жду несколько минут, не то наслаждаясь его теплом, не то сдерживая себя, чтобы не вспылить здесь и сейчас, устроив скандал и потребовав объяснений и извинений. Но та самая женщина привыкшая к теплу мужа и не представляющая без него свою жизнь, мешает. Тянется к нему, к привычным ощущениям, что помогают держать баланс. Я забыла, когда в последний раз я вот так вот лежала с утра, просто наслаждаясь объятиями. Но то, как он ночью отвернулся от меня, не дает покоя. В горле свербит и на душе как-то неспокойно. Осторожно выбираюсь из-под руки Андрея. «Куда так рано?» слышу его бурчание за спиной и невольно замираю. Возможно, ночью он был озабочен какими-то проблемами, а к утру просто расслабился и забыл обо всем, что тревожило его накануне. Но, несмотря на то, что мысли кажутся трезвыми, я не могу проглотить этот проклятый ком, застрявший в горле, и вернуть равновесие, которое пошатнулось. — Спи, — говорю тихо и ухожу в душ. Слышу, как Андрей раскидывается на кровати и захожу в ванную комнату. Настраиваю воду, И, скинув ночную рубашку, борюсь с мурашками, осыпавшими не остывшую после сна кожу, соприкоснувшуюся с прохладным утренним воздухом. Встаю под горячие струи воды в попытках согреться, как дверка душевой кабины отъезжает в сторону и меня обдает ветерком. Сердце замирает, когда я чувствую сначала взгляд, скользящий по мне, а затем и жар мужского тела. Андрей обнимает меня под грудью, а вторую руку опускает чуть ниже, прижимая меня к себе и целуя в шею. — Ну и куда ты сбежала? — его низкий голос резонирует дрожью по телу, и кажется, я уже готова сдаться. — Не спалось. Ведь правда, что я не смогла больше уснуть после того, как почувствовала мужа, прижимающегося ко мне. — Я соскучился. — руками он блуждает по мокрой коже, целуя шею. — Проведем утро вместе обхватывает подбородок пальцами и поворачивает мое лицо к себе, впиваясь в губы. А я чувствую поясницы, как сильно он соскучился, и не сопротивляюсь, потому что сердце тает от его нежности и внимания. Отзываясь на ласки мужа, и все мои ночные переживания кажутся такой мелочью и ерундой, что я сама над собой смеюсь. После души Андрей, как и обещал, неспешно завтракает со мной, рассказывает о встрече и дальнейших шагах, А после слушает идеи продвижения моей новой коллекции. Перед самым выходом успевает позвонить детям. — Ого, папа дома! — удивленно говорит сын. — Да, папе нужна небольшая передышка. — Как вам там? Не надоело отдыхать? Может, домой уже? — усмехается муж, глядя на загорелые лица детей. «Нет — Нет! — кричат они в голос. — Нам тут хорошо! — Бабушку с дедушкой слушаетесь? — Да! «Ну все, а мы в бассейн пошли!» – убегают дети, быстро заскучав с нами и передавая телефон моей маме. «Ну как они там, Лидия Вадимовна? Не пожалели, что взяли их с собой?» «Что ты, Андрюшенька!» – улыбается мама и кажется действительно счастливой. «Они умнички!» После разговора муж собирается в офис, а я жду, когда он уйдет чтобы какое-то время поработать в мастерской, дорабатывая еще несколько моделей, которые не отправила на производство, и только потом поехать в город. Сегодня ко мне на обзор новой коллекции должны прийти блогеры, поэтому у меня не так много времени. Когда я появляюсь в бутике, заявленных блогеров еще нет, и у меня есть время доработать образы для каждого из них, в то время как моя помощница закрывает салон и подготавливает фуршет. В наше время нет эффективнее рекламы, чем через блогеров. Благодаря им у меня появилось имя в мире моды. И в планах только расти. «Привет, милая!» – появляется Виола, модный обозреватель. «Ты не поверишь, каком я предвкушении!» Ее глаза и правда горят, когда она кидывает взглядом салон. «Переоденешься сразу?» Наши обзоры проходят немного в непривычном формате. Я не приглашаю моделей, а предлагаю блогерам самим продемонстрировать коллекцию и на себе ощутить удобство того или иного фасона и качества а после мы пьем игристое с вкусными закусками и общаемся. Получается настоящая вечеринка. Когда Виола замечает на плечиках молочный лук, тот самый, в который я вчера нарядила красивую шатенку, она хватает меня за руку. Полина, я так и знала, что это твое! Она достает смартфон, листая фото в галерее. Я вчера делала обзор лучших луков для ночного клуба. Она поворачивает гаджет ко мне дисплеем, И я вижу фото той самой девушки, которую я отправила в Джакомо. Вот только она находится явно посреди ночного клуба. На ней нет жакета, только тонкое шелковое платье, под которым отчетливо выделяются соски. Губы трогает улыбка, потому что она действительно выглядит великолепно. И мне приятно, что моя одежда подчеркивает ее красоту. Но затем я смотрю на фон позади нее и замираю. Увеличиваю фото, чтобы рассмотреть группу мужчин, среди которых абсолютно точно находится мой муж. И его взгляд направлен на незнакомку в молочном.